После словия. Скрип, скрип. Переди мерцал огонёк. Сумерки сгущались и поднимался ветер. Крокодил покачнулся, навалился на снег лыжными палками, чуть не упал. Папа. Андрюшка стоял рядом, в светлой шерстяной шапочке с меховыми ушами, в лыжном костюме с надписью Пума на груди. Крокодил поразился, как сильно мальчишка похож на его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 Миллионы светящихся глаз. И огонек, мерцающий впереди, вдруг дрогнул и приблизился. Конец. Читал. Адреналин.